Глава 5. Михаил задумался, ел молча, прикидывая разные стратегии войны с демонами. Азазель вполголоса отдал несколько распоряжений Сири, бросил прощупывающий взгляд на Михаила. Хорошо Сири готовит? То-то. Что хочешь сказать? потребовал Михаил. По хитрой морде вижу. А в обморок не грохнешься? Постараюсь. Да вот не знаю, проговорила Азазель с сомнением. Как и поднести такую новость? «Дело серьезное, а ты трепетный, светлый, сразу в панику!» Михаил нахмурился. «Ну-ну, еще серьезнее! Представь себе!» «Куда серьезнее!» — крикнул Михаил. «Их же тут множество, если начали сбиваться в отряды!» Азазель покачал головой. В черных, как ночь, глазах Михаил рассмотрел сочувствие и даже как бы жалость, если бы смог предположить, что демон способен кого-то пожалеть. «Михаил!» — спросила зазель негромко. Ты ешь, ешь. Серьезное в том, что мы с тобой встречали в основном не беглецов из ада. Да-да, это было бы проще и легче. Тихо-тихо, не падай в обморок. Ты, как тургеневская девушка, уже глазки закатила и весь трепещешь. Дай обниму, успокую чувственно. Ты точно не латентный?» Михаил отстранил его руку. «Уйди, убью. Что значит не беглецы?» «А то, — сказала Зазель уже серьезно, — их там выпускает». Пусть даже по одному. Однако в отряды сбиваются не здесь. Они уже в отрядах. Михаил ощутил, как по телу прошла холодная волна, словно стены исчезли, а они оказались на вершине обледенелой горы, продуваемой злыми ветрами. «Хочешь сказать, организация?» Азазель произнес мрачным голосом. «Организация там выстраивает организацию здесь. Как здесь говорят, создает плацдарм. Или даже плацдармы». Так что зависи нильду Я тоже кого-нибудь кликну. Устроим оргию, а потом отправимся убивать и мучить. А еще и грабить, а то как-то не по себе. Все еще никого не грабанули. А как-то принято в приличном обществе появляться с боевыми трофеями от гражданского населения, погибшего случайно и непреднамеренно. Михаил поморщился. Эти резкие переходы от серьезного разговора к плоским шуточкам неуместны. Но рука сама потянулась к смартфону. Азазель подчеркнуто делал вид, что не замечает, что злило еще больше. Тоже мне, мастер, дергать за нужные ниточки. Других подергай, козёл Азазель торопливо выпил кофе. Поднялся уже собранный и решительный. «Наслаждайся», — велел он. «Я отлучусь ненадолго. Туда и обратно». Он отодвинул стул, вышел на середину комнаты и, сложив ладони, провел ими сверху вниз. Раздался легкий треск рвущейся материи. В пространстве наметился разрыв. Азазель торопливо ухватил за края и с силой потянул в стороны. Комнату пахнуло леденящим холодом. Михаил не успел рот открыть, как Азазель проскользнул в щель. Там моментально захлопнулась Только в комнате все еще опускаются на пол мелкие снежинки замороженного воздуха. Михаил зябко повел плечами. Обычно Азазель перемещается намного проще. Сейчас же что-то особенное. Он протянул руку к чашке с недопитым кофе, но там оказался коричневый лед до самого дна. «Сири», — проговорил он дрогнувшим голосом, — «это, как ее, температура». «Уже поднимаю», — ответил деловитый голосок из центра комнаты. «Вся система работает в аварийном режиме. Скачок потребления энергии погашен стабилизаторами. Один сгоревший предохранитель придется заменить». «Спасибо», — пробормотал он. «Ты, словом, хорошая хозяйка дома. «Благодарю», — ответила она вежливо. Не зная, чем заняться, он снова включил экран и погрузился в созерцание новостей и открытий. Удивительный мир, такой непохожий на тот, который он застал во времена, когда Каин ушел в изгнание и основал свое племя. Сильное, многочисленное и воинственное. Не похож этот мир и на тот, что был во времена римлян, к которому он особенно не присматривался, но все же запомнил все, что увидел. Это вообще другой мир, другие люди, другие нравы, и непонятно даже, как Господь мог все это предусмотреть и запланировать. Что произойдет именно так, а не как-то по-другому? Или, крамольная мысль, он это не планировал? Или планировал в общем, не вникая в мелкие детали? Настороженный слух уловил медленные шаги на лестничной площадке, что приближаются именно к входной двери квартиры Азазеля. Прислушавшись, Он торопливо бросился к окну и распахнул настежь Ветерок смахнул со стола пару листков. Шаги остановились перед дверью, а через мгновение сильный удар выбил замок. Дверь резко распахнулась, ударившись о стену. Вбежал высокий крепкий мужчина с пистолетом в руке. Распахнутое окно он увидел в то же мгновение, стремительно бросился к нему и быстро заглянул на ту сторону. Ничего не увидев, с разочарованным видом начал оборачиваться, Как тяжелый удар в голову, бросил его на пол. Рухнул медленно, еще не потеряв сознание. Хотя Михаил бил в затылок со всей силы. Потому торопливо выхватил из его руки пистолет и, приставив к виску, успел нажать на курок за секунду до того, как пальцы незнакомца ухватили его за руку. Тело чужака после выстрела дернулось. Ноги задрожали и вытянулись. Михаил быстро стер свои отпечатки пальцев с рукояти и вложил пистолет в правую руку нападавшего. не забыв поместить указательный палец на скобу. Кровь из простреленной головы еще текла слабой струйкой, но остановилась раньше, чем Михаил выпрямился, уже заслышав шаги второго. Тот ворвался с короткоствольным автоматом. Михаил ударил его сбоку в голову раньше, чем тот успел его увидеть, и тело рухнуло на бегу на середину комнаты. Дверь постарался прикрыть поплотнее, запоздало подумав, что трудно будет с выбитым замком объяснить этот случай самоубийством. Но хотя бы задержит расследование. А уже в коридоре вытащил смартфон и сказал на ходу. «Азазель!» Донесся жизнерадостный голос Азазеля. «О, научился пользоваться? Что случилось? У тебя голос дрожит? Мальчик прищемил». «Азазель!» — сказал Михаил тихо. «В твою квартиру ворвались двое». Голос Азазеля сказал быстро. «Дальше?» «Я их как бы убил», — сказал Михаил упавшим голосом. но теперь выскочил на лестничную площадку. Пока все тихо, но я таких дуростей натворил. «Оставайся там», — велела Зазель. «Я уже близко. Сейчас буду». Михаил растерянно вернулся в квартиру. Дверь все еще настежь. Он кое-как прикрыл. Защелка выбита, а в прихожей, где оставался первый из напавших, никого. Труп исчез. Только на ковре сиротлива лежит пистолет. Осторожно заглянул в гостиную. Там тоже пусто. Из трофеев залетевший под стол короткоствольный автомат и пара пластиковых карт. Настороженный слух уловил далекий шум в шахте лифта. Кабинка поднимается. Поднимается, вот остановилась на их этаже. Послышался щелчок распахнувшихся дверей. Он встал рядом с дверью спиной к стене. Пистолет наготове И как только дверь открылась и через порог шагнул человек, ткнул стволом в бок, но тут же перевел дыхание. Следом вошел и Азазель. Яжно держал ладонь на загривке незнакомца и крепко сжимая ему шею. Взглянув на Михаила с одобрением, он велел пленнику строго. «Сядь вон на тот стул. Связывать не стану. Нас двое, а твоих напарников этот мальчик уже укокошил». «А это кто?» — спросил Михаил. «Ждал в автомобиле», — ответила Зазель. так тварь, дорожащая, ответствуй. Кто и что, как и зачем. И не надо, что ты только шофер такси». Пленник зло зыркнул из-под лохматых бровей. Лицо вроде бы человеческое, но теперь и Михаил заметил некоторую неправильность, что бывает только у генетических уродов, а также у демонов. «А вы кто?» — спросил тот. «Полиция? И по какому праву я схвачен?» Азазель сказал с интересом. «С чего ты решил, что я полиция?» «Нет, дружище, я судья, адвокат и прокурор, и я приговариваю тебя к смертной казни немедленно. Возражение есть?» Пленник вскрикнул. есть есть я возражаю Азазель поморщился я не с тобой разговариваю ублюдок это я с внутренним голосом а он мне говорит чего вдруг возитесь с этой мразью давно надо прикончить что и сделаю прямо сейчас пленник сказал быстро но это незаконно знаешь ли когда вашими действиями мир все ближе к пропасти права человека отступают приоритет получают права общества а эти права требуют Он размахнулся и саданул рукоятью пистолета ему в зубы. Голова пленника запрокинулась от удара так, что хрустнули позвонки, но он тут же завизжал. «Так нельзя! Я вас по судам затаскаю!» Азазель молча ударил его в пах, подумал и ударил еще, уже со всей силы. пленник опрокинулся вместе со стулом, с воем катался по полу, держась руками за разбитые гениталии. Михаил помалкивал, наблюдал. Многое в жизни людей изменилось, но методы допроса все те же, что были у ассирийцев, потом у римлян. Азазель подошел к скрючившемуся на полу пленнику. Рывком поднял одной рукой и с силой вбил, ломая зубы, ствол пистолета в рот. «Говори», — велел он жестко, — «считаю до двух». «Раз». «Я все скажу», — пробубнил пленник с тонущим голосом. Азазель вынул пистолет из его уже окровавленной пасти. «Говори, но быстро и четко». «Я в самом деле шофер», — прошамкал тот разбитым ртом. Струйка крови поползла по подбородку и начала капать на рубашку. Но он не осмеливался даже скосить глаза в ее сторону. В лицо Азазеля смотрел неотрывно с ужасом. «Но я живу здесь уже несколько лет. Мне было велено следить за тобой и отыскать твое логово». «Нашел ты?» «Да», — ответил пленник с некоторой гордостью. «Хотя ты и умело прятался». Как только я сообщил, что могу провести к месту, Великий Заран сразу же выслал двух хороших воинов, что жаждали отличиться». «Оба в самом деле хорошие?» — переспросила Зазель. «А то мы, мальчик, их так просто, что даже неудобно за наше великое племя». «Великий Заран пришлет других», — ответил пленник. «Получше и посильнее. И будет присылать целыми отрядами, пока не убьют вас обоих». А Зазель поинтересовался. «А причину такого решения знаешь?» Пленник гордо вскинул голову. «Великий Заран, — проговорил он патетически, — поклялся найти и уничтожить всех убийц его прадеда. Но ты спас и укрыл Роматора, последнего из восемнадцати убийц, потому ты теперь тоже личный враг Зарана и будешь убит». Азазель буркнул. «Ого, как ты заговорил. Значит, это ты старший в этой группе. Что же это ваш глава клана никак не уймется?» «Это дело его чести», — заявил пленник победно. Заран обязан теперь убить и тебя С сегодняшнего дня уже знают где живешь и где прячешься придут другие кто сильнее меня не смогли мы смогут они Аазель проговорил задумчиво расчет верный ты прав.